Каменская. 20 минут, проведенные в компании с Чистяковым за чашкой кофе, вроде бы сгладили неприятный послевкусие от встречи с майором Паюшиным из Управления собственной безопасности. Алексей живо интересовался, как прошла лекция, и Насте даже удалось сделать свой рассказ достаточно смешным. Они вышли из кафе, и Настя решила проводить мужа до дома редактора прогуляться, а потом уж возвращаться к своей машине, припаркованной в противоположной от кафе стороне, на платной стоянке. «Принимаю заказы на ужин», — сказала она. «Выкопала в интернете два новых рецепта из серии «Дёшево и Сердито». Один с бурым рисом, другой с перловкой. Что выбираешь?» «Давай перловку. Я ее в последний раз ел на военных сборах, еще когда в институте учился». Там каждый день по два раза перловку давали, то в виде каши, то в виде гарнира. «Ну вот не ври!» — возмутилась Настя. «А в рассольнике? Я ж только на прошлой неделе его варила, и ты, между прочим, хвалил. Можно подумать, за всю жизнь после института рассольник ни разу не ел». «Точно. Про рассольник я и забыл. Но в супе крупы мало, а вот в чистом виде любопытно вспомнить, как оно звучит». «Я все жду, когда тебе надоест, и ты пощады попросишь», — засмеялся Чистяков. «Просишь?» — Настя мотнула головой. «Не-а». «Упорная, что ли? Или упрямая?» «Ни то, ни другое. Мне правда интересно, Лёш. И потом мы же договорились, пока я не зарабатываю в агентстве, мы пытаемся жить экономно, и мой вклад — готовка из дешевых продуктов». «Ну, смотри». Если что, я всегда открыт для переговоров. Проводив мужа, Настя вернулась к машине, и изо всех сил стараясь не вспоминать о Паюшине. Ситуация ей не нравилась, но Каменская знала по опыту. Нужно отвлечься на какое-то время, забыть, думать о другом, чтобы потом взглянуть на картину свежими глазами. Она оплатила парковку с телефона, завела двигатель и включила аудиокнигу. Добравшись до своего района, остановилась у магазина и отправилась за ингредиентами для блюда из перловки. Овощи нужны самые простые — лук и морковь. Травы и приправы дома есть в широком ассортименте, а вот соус терияки закончился, нужно купить и упаковку индюшачьих грудок прихватить. Небольшая часть, мелко нарезанная, вымоченная в маринаде и обжаренная, пойдет с перловкой, как указано в рецепте. Остальное завтра на котлеты. Хорошо, что в интернете так много форумов, где люди делятся домашними рецептами и кулинарными секретами. Раз шанов в магазине, то имеет смысл купить продукты для завтраков дня на три вперед. Ой, а вот какая-то бакалея по акции, макаронные изделия со скидкой, надо брать. И гречка самая дешевая с этикеткой 3 по цене двух. Такая гречка? Настя знала, разваривается в невнятную кашицу, но есть хитрые способы сделать ее более чем приемлемой, если уж не для гарнира, то, по крайней мере, для самостоятельного блюда. Способы эти Настя вычитала все на тех же формах, попробовала применить и осталась вполне довольна результатом. Конечно, с этими покупками впрок придется выйти из недельного финансового лимита — Зато выйдет экономия на 2-3 следующие недели, и таким образом рамки месячного бюджета нарушены не будут. При всей своей неспособности вести быт, при полном отсутствии хозяйственного рвения и неумении готовить, считала Анастасия Каменская все-таки очень хорошо. Если по молодости лет она ухитрялась покупать массу ненужных продуктов, без которых можно было бы прекрасно обойтись. Да за последние годы, после выхода в отставку, взяла себя в руки, начала осваивать самые элементарные навыки приготовления пищи и довольно быстро запомнила, насколько порций хватает упаковки макарон или крупы и на сколько дней хватает пачки сливочного масла или бутылки растительного. «Повар я никакой», — говорила она Чистякову. «Зато экономка отличная. Такой талант пропадает». Дома Настя подточила нож для мяса, старательно настрогала грудку индейки тонюсенькими полосками, залила маринадом, сделала себе кофе и уселась за кухонный стол лицом к окну. Вот теперь можно и подумать о майоре Паюшине. За Зарубиным выставили ноги. Вполне возможно, и уши приделали. Просто так? Смешно! При раскрытии даже тяжких преступлений наружку и прослушку на счет «и» не выпросишь. Стандартные ответы «нет свободных экипажей», «нет свободных каналов». Людские ресурсы в МВД не безграничны, равно как и технические возможности. Если бы все происходило в рамках регулярной рутинной проверки опер состава, то человек из СБ не полез бы к Каменской с разговорами. Стало быть, речь идет не о рутине. А о разработке. Как же могло получиться, что в рамках этой оперативной разработки, в которой задействованы и наружные наблюдения, и прослушивание телефонных переговоров, на сцену выпустили такого неумелого сотрудника, как Паюшин? Да быть такого не может. Во всяком случае, не должно. Хотя в нынешней ситуации, конечно, может быть все, что угодно. Даже такое, что и в бреду не привидится. Следователи, не знающие уголовного права, на каждом шагу. Оперативники, которые ничего не умеют, не реже. Итак, получается два варианта. Первый, он же самый простой. Разработка Зарубина такая же неумелая, как майор Паюшин. Кто и зачем ее затеял? Второй вопрос. Может, идет война за место начальника отдела, которое временно занял Серега? Тогда ситуация лично ему ничем не угрожает, поскольку он на это место и не рвется. Спит и видит, как бы поскорее вернуться в свое уютное креслице зама. Второй вариант намного хуже. Разработка серьезная и тонкая, и тупой Паюшин — ее неотъемлемая часть. Необходимый элемент. И это, скорее всего, означает, что игра идет не против Зарубина, а против Константина Георгиевича Большакова. Им нужно, чтобы полковник в отставке Каменская непременно позвонила за Рубину и нервно рассказала о беседе, состоявшейся в кафе. Ну ладно, раз им надо, она позвонит, ей не трудно. Хотят, чтобы было нервно. Будет, не вопрос.